Глава четырнадцатая Включить радио — это было умно. Когда первоначальный шок прошел, ты легко придумала логическое объяснение. Тоже с собачьей миской. Мы многое делаем машинально и не помним, но я знаю. На задворках сознания тебя будут точить сомнения. Ты в самом деле накладывала Бренуэлу еду. Перчатки едва не остались на кухонном столе, едва. Не годится, если ты поймешь, что я свободно проникаю в дом. Пока рано, прибережем этот сюрприз на будущее.